На следующий день Уильям решил прогуляться к расположившимся за ведром сараем. Честно говоря, его туда тянуло. Да и работы не было, а бездельничать он не любил. Считается, что мир населяют люди двух типов. Одни, когда им подносят наполовину полный стакан, говорят, что он наполовину полон, а другие, что наполовину пуст. Однако на самом деле мир принадлежит тем, кто, посмотрев на стакан, воскликнет: "А что случилось с этим стаканом?" Простите. Простите. Это что, мой стакан? Вот уж вряд ли. Мой стакан был полон, и он был куда больше. А на другом конце всемирной барной стойки сосредоточились люди другого типа. чей стакан разбит или нечаянно опрокинут. Как правило, теми, кто требует принести стакан большей ёмкости, или у которых совсем нет стакана, потому что они стоят в задних рядах и не могут привлечь внимание бармена. Уильям принадлежал к бестаканным, что было весьма странно, ведь он появился на свет в семье, которая не только владела очень большими стаканами, но и могла позволить себе содержать людей, дежуривших с бутылками на готове, дабы обеспечить постоянную наполненность этих самых стаканов. Однако Вильям добровольно принял свою бестаканность и сделал это в достаточно раннем возрасте, сразу после окончания школы. Брат Вильяма, Руперт, поступил в Анкмаркпоргскую школу наемных убийц, считавшуюся лучшим учебным заведением в мире для представителей полностаканного класса. А Виллиама, как менее важного сына, послали в Угарварт, школу-интернат, настолько мрачную и спартанскую, что только представителям высшего класса могло прийти в голову посылать туда своих сыновей. Угарварт представлял собой гранитное здание, построенное на пропитанной нескончаемыми дождями вересковой пустоши. И здесь, как было заявлено в официальной презентации, из юноши делали мужчин. Применяемая концепция обучения предусматривала определённые потери, и заключалась, насколько помнил Уильям, в очень простых и весьма насильственных играх, под крайне полезным для здоровья дождём со снегом. Маленькие, медлительные, толстые и просто непопулярные ученики безжалостно отсеивались, как и было предназначено природой. Но естественный отбор весьма многоликая штука, и Виллиам обнаружил в себе некоторые способности к выживанию. К примеру, для того, чтобы выжить на спортивной площадке, следовало быстро бегать и громко кричать всё время, оказываясь необъяснимым образом подальше от мяча. Как ни странно, тем самым он заработал себе репутацию пронырливого юноши. А пронырливость всегда высоко ценилась в Угарварде Хотя бы потому, что действительные достижения в этой школе встречались достаточно редко Преподавательский состав Угарварда искренне верил в то, что хорошо развитая пронырливость Способна заменить менее значимые качества характера, такие как ум, предусмотрительность и воспитанность Та же самая пронырливость помогла Вильяму подружиться со словами В Волгорварде грамотность была не в почёте, поскольку предполагалось, что тамошним выпускникам ручка понадобится лишь для того, чтобы написать своё имя. А этим искусством после 3-4 лет обучения владели многие, если не все. И пока шкафообразные форварды, которым предстояло стать как минимум местечковыми управлятелями или головами усердно сопя, пытались научиться держать ручку так, чтобы не сломать её, Вильям мирно коротал долгие дни за чтением того, что он сам пожелает. Школу Вильям покинул с хорошим табелем успеваемости. Обычное дело для ученика, лицо которого преподаватели вспоминают лишь с очень большим трудом. Но после этого у дослова старшего возникла проблема. Что делать дальше со своим отпрыском? Вильям был младшим сыном. А по традиции таких посылают в какой-нибудь храм или ещё куда-нибудь подальше, откуда они не могут нанести серьёзного вреда. Но увлечение чтением уже принесло свои плоды. Уильям понял, что относится к молитве не иначе как к изощрённому способу умиротворения природных бедствий. Область земельного управления выглядела более привлекательно, но по мнению Уильяма, земля в общем и целом неплохо управляла собой сама. Без чьей-либо посторонней помощи Он был полностью на стороне сельской местности При условии, что она находилась по другую сторону окна Карьера военного его также не прельщала Вильяму претило убивать людей, с которыми он даже не был знаком Зато ему нравилось читать и писать Ему нравились слова Слова не кричали, не издавали громких звуков Чего нельзя было сказать о членах его семьи Они не требовали месить грязь в промозглую погоду, не принуждали охотиться на безобидных животных. Они делали то, что им велели. Поэтому он сказал, что хочет выбрать карьеру писаря. Его отец буквально взорвался. В его личном мирке писари находились всего на одну ступень выше учителей. О боге, они ведь даже не знают с какой стороны к лошади подходить. Дальше были и другие слова. Так Уильям очетился в Ванкмарпорке. Там, куда съезжаются все потерянные и заблудшие души. Так он и стал зарабатывать на жизнь словами, на тихую, мирную жизнь. Но, как считал сам Уильям, он ещё легко отделался по сравнению с братом Ропертом, который был большим и добродушным, при рождённым учеником Угарварда. Вот только родился он первым, а не вторым. А потом разразилась война с клатчем. Ее нельзя было назвать значительной Она закончилась даже не начавшись Она была войной В существовании которой не хотела признаваться Ни одна из воевавших сторон Но одним из событий Произошедших за несколько бестолковых дней Этой жалкой заварушки Была смерть Руперта де Слова Он умер за свои убеждения Одним из которых Чисто угарвардская черта Была вера в то, что храбрость Способна заменить доспехи Что если заорать погромче, то клачцы развернутся и обратятся в бегство Во время последней встречи с Вильямом Отец достаточно долго распространялся о славных и благородных традициях де-словов Большей частью де-словы считали традиционным нести весьма неприятную погибель всяким чужеземцам Но вторым почетным призом, насколько понял Вильям Было самим сложить голову на поле брани Десловы всегда откликались на зов города. Только для этого они и существовали. Вот и семейный девиз гласил: "Верное слово в нужном месте". Лорд Деслов никак не мог понять, почему Уильям не захотел поддержать столь славную традицию и поступил так, как всегда поступал в подобных случаях, то есть никак не поступил. ныне между словами пролегала вечная мерзлота тишины, по сравнению с которой даже зимний мороз мог показаться сауной.